«Отравленный плод», опубликован как цикл бесед о христианском понимании смерти. В прошлой беседе я вспоминал евангельский рассказ о Христе, плачущем у гроба своего друга Лазаря. Надо еще раз вдуматься в этот плач, ибо тут совершается своего рода революция внутри религии, внутри прежнего ее подхода к смерти. Я уже говорил о смысле этой революции. До этого момента смысл религии, как и смысл философии, заключался в том, чтобы примирить человека со смертью и сделать ее, если возможно, желанной. Смерть, как освобождение от темницы тела, смерть, как освобождение от страданий, смерть, как избавление от изменчивого, суетного, злого мира, смерть, как начало вечности. Вот, собственно, суммы всех религиозных и философских учений до и вне Христа, в древних культах, в греческой философии, в буддизме и так далее. Но Христос плачет у гроба и этим самым являет свое возмущение смертью, свой отказ принять ее и примириться с ней. Внезапно смерть как бы перестает быть натуральным явлением, вскрывается как нечто предельно недолжное, противоестественное, страшное и уродливое, провозглашается врагом. Последний же враг истребится — смерть. Первое послание к Коринфидам, глава 15, стих 26. И чтобы почувствовать всю глубину, поистине революционность этой перемены, нужно начать с истоков этого совершенно нового, неслыханного подхода к смерти. Истоки же эти определены с предельной краткостью в другом месте священного писания, где сказано: Бог смерти не сотворил. Сравните: Книга премудрости Соломона, глава 1, стих 13. А это значит, что в мире, в жизни, в природе воцарилось и продолжает царствовать то, что не восходит к Богу то, чего он не хотел, не сотворил, что против него, вне его. Бог сотворил жизнь, Бог всегда и всюду сам называет себя жизнью и ее подателем. Бог в вечно детском, вечно новом рассказе Библии радуется своему миру, его наполненностью светом и радостью жизни. Предельно застряя смысл библейского откровения, можно сказать так, смерть — это отрицание Бога. И если смерть натуральна, если она последняя правда о мире и жизни, высший и непреложный закон всего существующего, то Бога нет. И весь рассказ о творении, о радости и свете жизни — обман. Но тогда и самый важный, самый глубокий вопрос всей христианской веры — это вопрос о том, Откуда возникла смерть? Как и почему стала она сильнее жизни? Как и почему воцарилась в мире, превратив его в космическое кладбище, где приговоренные к смерти изнемогают от ужаса или ищут забвения в суете? На этот вопрос христианство отвечает также твердо и кратко. И грехом вошла в мир смерть. Сравните послание к римлянам, глава 5, стих 12. Для христианства, иными словами, смерть есть явление прежде всего нравственного порядка, катастрофа духовная. В каком-то последнем, почти непередаваемом словами смысле, человек захотел смерти, или, может быть, лучше сказать, не захотел той жизни, которую свободно в любви и радости дал ему Бог. Жизнь, нужно ли доказывать, есть сплошная зависимость. Человек не имеет, говоря словами Священного Писания, жизни в себе. Сравните Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 53. Он всегда получает ее извне, от других, и она всегда зависит от другого, от воздуха, пищи, света, тепла, воды. Именно эту зависимость подчеркивает с такой силой материализм. И здесь он прав, ибо человек в самом деле биологически и физиологически подчинен миру. Но там, где материализм видит последнюю правду о мире и человеке, где он принимает этот детерминизм как самоочевидный закон природы, там христианство видит падение и извращение, видит то, что оно называет первородным грехом. Ибо в библейском рассказе Бог дает человеку мир как пищу. И это значит, что пища – дар Божий, дана человеку, чтобы он жил – Сама же его жизнь не в пище, не в зависимости от мира, а в Боге. Человек жив Богом. Вот смысл удивительного рассказа о том, как Бог беседовал с Адамом в прохладе дня. Смотрите «Бытие», глава 3, стих 8. «Мир — это вечное самооткровение Бога человеку». Это только средство общения, это постоянно свободная, любовно-радостная встреча с единственным содержанием жизни, с жизнью самой жизни, с Богом. Для себя ты создал нас, Господи, и не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя. Но как раз этой жизни, и здесь смысл христианского учения о грехе, этой жизни в Боге, с Богом и для Бога не захотел человек. Он захотел жизни для себя в себе самом увидел цель, смысл и содержание жизни, и в этом свободном выборе себя, а не Бога, в предпочтении себя Богу, сам того не сознавая, стал до конца рабом мира и своей зависимости от него. Человек ест, чтобы жить, но через свою пищу он приобщается смертному, ибо нет жизни в пище как таковой. «Человек есть то, что он ест», — сказал Фейербах. Да, это правда, но ест он только то, что умерло. Человек ест, чтобы жить, но вот он стал жить, чтобы есть, и в порочном круге заключен страшный детерминизм человеческой жизни. Смерть, таким образом, есть отравленный и вечно действующий плод того распада жизни, в котором человек свободно подчинил себя смертному, не имеющему в себе самом жизни миру. Бог смерти не сотворил, ее ввел в мир человек, свободно захотевший жизни лишь для себя и в себе, оторвавший себя от источника, цели и содержания жизни, от Бога. И потому смерть стала верховным законом жизни. Смерть как распад, смерть как разлука, смерть как временность, скоротечность, призрачность всего на земле. Чтобы утешить себя, человек создал мечту о другом мире, где смерти нет, и тем самым отдал этот мир, до конца подчинив его смерти. И только уяснив христианский взгляд на смерть как плод изменения самой сущности жизни, можно заново расслышать христианское благовестие о разрушении смерти воскресением.